Глава четвертая. Клятвы. Знаю, многие женщины, которые это прочтут, увидят лишь еще одно доказательство моей так называемой ереси, издавшего клятву, предисловие. Через два дня после того, как Садаса нашли мертвым, вновь нагрянула буря-бурь. Далинар прошел через свои покои в Уритеру, чувствуя, как его притягивает странный шторм. Босые ноги на холодном камне. Он миновал навани. она сидела за письменным столом, вновь работая над мемуарами, и вышел на балкон, который нависал прямо над скалами под Уритеру. Великий князь что-то чувствовал. В ушах у него щелкало. Холодный ветер, куда холоднее обычного, дул с запада. И еще кое-что. Внутренний озноб. — Это ты, Бурятец, прошептал Далинар. Ты вызываешь это чувство ужаса. Это чувство противоестественно, сказал Бурятец. Мне неведомо, что это. Такого не случалось раньше, во время предыдущих опустошений. Не. «Это что-то новое!» Как всегда, голос отца звучал издалека, словно очень неблизкий гром. Буря-отец не всегда отвечал Далинору и не оставался рядом с ним, чего и следовало ожидать. Он был душой бури. Он не мог и не должен оставаться чьим-то пленником. И все же была некая почти ребяческая вздорность, с которой буря-отец иной раз игнорировал вопросы далинера. Иногда казалось, он делает это лишь ради того, чтобы напомнить далинору что не собирается являться по первому его требованию. Вдали появилась буря-бурь. Ее черные тучи изнутри озаряли трескучие красные молнии. Уритеру будто парил в вышине, а она ползла по небу слишком низко и, к счастью, не могла коснуться города. Ее продвижение напоминало атаку кавалерии на спокойные и заурядные облака внизу. Далинар заставил себя смотреть, как волна тьмы обтекает плато Уритеру. Вскоре их одинокая башня превратилась в маяк посреди темного смертоносного моря. Воцарилась зловещая тишина. Красные молнии не сопровождались громом, как следовало бы. Время от времени он слышал треск, Резкий и ужасный, словно сотня веток ломалась разом, но звуки, похоже, не соответствовали вспышкам красного света, который поднимался из глубин. вообще эта буря была настолько тихой, что он расслышал шорох ткани, когда сзади почти беззвучно подошла Навани. Она обняла его, прижалась к спине и положила голову ему на плечо. Бросив взгляд вниз, Далинар заметил, что она сняла перчатку, со своей защищенной руки. Та была едва заметна в темноте, изящная, с великолепными пальцами, такими нежными, с ногтями, выкрашенными в бледно-розовый цвет. Он увидел это в свете первой луны над ними и прерывистых вспышек бури под ними. «Есть какие-нибудь новые вести с запада?» — шепотом спросил Далинар. Буря-бурь была медленнее Великой Бури и достигла шина Вара много часов назад. Она не перезаряжала сферы, даже если их оставляли снаружи. Дальперья жужжат, монархи тянут с ответом, но я подозреваю, что вскоре они поймут, к нам необходимо прислушаться. Навани, сдается мне, ты недооцениваешь упрямство, которое может зародиться в любой голове благодаря короне. Далинар провел немало времени среди великих бурь, особенно в молодости. Он видел хаос буревой стены, которая толкала перед собой камни и мусор, молнии, рассекающие небо, слышал раскаты грома. Великие бури были предельным выражением силы природы, неистовые, неукрощенные, посланные напомнить человеку о его ничтожности. Однако... Великие бури никогда не казались исполненными ненависти. Эта же буря была другой. От нее исходила жажда мести. Уставившись в черноту внизу, Далинор подумал, что может увидеть, что она принесла. В него словно в гневе швырнули жуткие образы. Вот что натворила буря, медленно пересекая рошар. Разломанные на части дома, крики обитателей едва слышны заревом стихии. Люди, застигнутые в полях, в панике бегут от бури, которую никто не предсказал. Молнии бьют по городам, поселки утопают в тени. С полей сметено все подчастую. И огромное море сверкающих красных глаз, просыпающихся, как сферы, внезапно напоенные буресветом. Далинор с шипением выдохнул и видение исчезло. «Это реальность?» прошептал он. «Да», — ответил буря отец «Враг оседлал эту бурю». «Да, Ленар, он знает о тебе». Ни видение из прошлого, ни какая-то версия будущего, на его королевство, его народ, на весь его мир напали. Он глубоко вздохнул. По крайней мере, это была не та единственная в своем роде стихия, с которой им пришлось иметь дело, когда буря-бурь, явившись в первый раз, столкнулась с великой бурей. Это казалось менее мощной. Она не сносила города, но все-таки обрушивалась на них сокрушительной силой. Ее враждебные ветра нападали один за другим, как будто действуя осознанно. Врага, похоже, больше прельщали жертвы в виде маленьких городов, поля, люди, застигнутые врасплох, хотя последствия были не такими, как боялся Далинар, все равно должны были остаться тысячи трупов и разоренные города, в особенности западные, где не было укрытий. Что еще важнее, эта буря должна украсть паршунов-трудяк и превратить их в приносящих пустоту, которым ничто не помешает наброситься на людей». — Эта буря взыщет с Рошера кровавую цену, которой тот не платил с... ну, с опустошений. Великий князь сжал руку на Навани. Они будто держались друг за друга. — Да, Ленар, ты сделал все, что мог, — прошептала она через некоторое время, понаблюдав за происходящим. — Не настаивай на том, чтобы нести эту неудачу как бремя. — Не буду. Она отпустила его и повернула, заставив оторвать взгляд от бури. На ней был халат, неподходящая одежда, чтобы показываться в ней на глаза посторонним, но и особо нескромным ее нельзя было назвать. В отличие от руки, которой она ласкала его подбородок. Далинархалин, произнесла она, я не верю тебе. Я читаю правду в твоих напряженных мышцах. И в том, как ты стискиваешь зубы. Я знаю, что если тебя придавят валуном, ты будешь настаивать, что все под контролем, и потребуешь, чтобы твои люди предоставили полевые отчеты. Ее запах опьянял и эти чарующие, блестящие фиолетовые глаза. Тебе нужно расслабиться, шепнула она. Навани. Она посмотрела на него вопросительно такая красивая, куда великолепнее, чем во времена их молодости. Даллинар бы поклялся в этом. Разве можно быть такой красивой?» Он схватил ее за затылок и прижался губами к ее губам. В нем проснулась страсть. Нава не прижалась к нему всем телом. Он почувствовал ее грудь через тонкую ткань. Даллинар упивался ее губами и ее ртом, ее запахом. Спрены страсти порхали вокруг них, как хрустальные хлопья снега. Князь взял себя в руки и отступил. «Да, Ленар, ты так упорно не поддаешься соблазну, что я начинаю сомневаться в своих женских чарах», заявила она, когда он отодвинулся. «Контроль важен для меня», пояснил он охрипшим голосом. Схватился за каменную балконную стену, так что костяшки побелели. Ты знаешь, каким я был, без контроля. Я не сдамся сейчас. Она вздохнула и пристроилась рядом с ним, заставила отцепить руку от камня и проскользнула под нее. — Я тебя не принуждаю, но мне надо знать. — Ничего не изменится? Мы так и будем дразнить друг друга, танцуя на краю? — Нет. — откликнулся он, глядя на темную бурю. — Так мы упражнялись бы в бесполезности. Любой генерал знает, что не следует готовиться к сражениям, которые он не может выиграть. — Тогда что? — Я найду способ сделать все правильно. — С клятвами. Клятвы были жизненно важны. Обещания... «Действие, связывающее воедино». «Как?» — спросила она и ткнула его в грудь. «Я не менее религиозна, чем другие женщины. Более религиозна, чем большинство, вообще-то. Но Кадаш нас отверг. Как и Ладенд, даже Рушу. Она взвизгнула, когда я упомянула об этом, и в буквальном смысле убежала». «Чанада». Далинар назвал имя старшей ревнительнице военных лагерей. Она поговорила с Кадышем и заставила его подойти к каждому ревнителю. Вероятно, она сделала это, когда услышала о нашем романе. «Выходит, ни один ревнитель не поженит нас», — подытожила Навани. «С их точки зрения мы родня. Ты пытаешься подстроиться под невозможные условия. Продолжай в том же духе». И даме останется лишь задаться вопросом, заботит ли тебя эта проблема на самом деле? Ты действительно об этом думала? спросил Далинор. Скажи правду. Ну, нет. Ты женщина, которую я люблю. Далинор крепко прижал ее к себе. Женщина, которую я всегда любил. Тогда какая разница? Пусть ревнители катятся в преисподнюю обвязав лодыжки ленточками. «Богохульство! Это не я всем рассказываю, что Бог умер!» «Не всем!» — возразил Даллинар. Он вздохнул, отпуская ее с неохотой, и вернулся в свои комнаты, где жаровня с углем излучала радушное тепло, а также была единственным источником света в комнате. Они забрали его фабриалевый обогреватель из военных лагерей, но еще не накопили достаточно бури света, чтобы его запустить. Ученые обнаружили клетки на длинных цепях, по-видимому, предназначенные для опускания сфер в бури, так что они смогут обновить свои сферы. Если великие бури когда-нибудь вернутся. В других частях света плач возобновился, а потом внезапно прекратился. Он мог начаться снова. «Или придут настоящие бури?» «Никто не знал!» И буря-отец отказался его просветить. Нава не вошла и задернула плотные занавески, закрывая дверной проем. Комната была набита мебелью. Вдоль стен стояли стулья, на них лежали свернутые в рулоны ковры, имелось даже зеркало в полный рост. Изображение извивающихся спренов ветра по его сторонам своими округлостями безошибочно выдавали, что это изделие сперва вырезали из воска зерновки, а потом духа закляли в твердую древесину. Все это суда сложили для него, словно не желая, чтобы великий князь жил в комнате с голыми каменными стенами. — Надо, чтобы завтра кто-то все отсюда вынес, — пробормотал Далинар. В соседней комнате достаточно места, чтобы мы превратили ее в гостиную. Нава не кивнула устраиваясь на одном из диванов. Он видел ее отражение в зеркале. Ее рука по-прежнему была небрежно открытой, халат разошелся, демонстрируя шею, ключицы и кое-что из того, что располагалось ниже. Прямо сейчас она не пыталась быть соблазнительной. Ей просто было комфортно рядом с ним. Они так хорошо друг друга знали, что она преодолела неловкость от того, что он видел ее неприкрытой. Хорошо, что один из них был готов взять на себя инициативу в отношениях. Невзирая на всю свою решительность на поле боя, в этой области он всегда нуждался в поощрении, как и много лет назад. «Когда я женился в прошлый раз», — негромко проговорил Далинар: «то многое сделал неправильно. Я начал неправильно». Я бы так не сказала. Ты женился на «ш» из-за ее осколочного доспеха. Но многие браки заключаются по политическим причинам. Это не значит, что ты ошибался. Если помнишь, мы все подталкивали тебя к этому шагу. Как всегда, когда он слышал имя своей мертвой жены, слово звучало для его ушей, будто звук, с которым мчится ветер. Имя не могло закрепиться в его разуме, как человек не мог удержать бриз. «Я не пытаюсь заменить ее», заявила Навани с внезапной озабоченностью в голосе. «Знаю, ты все еще привязан к «шшшш». Все в порядке. Я могу разделить тебя с памятью о ней». О, как мало они все понимали. Далинар повернулся к Навани, стиснул зубы, превозмогая боль, и проговорил. «Навани». «Я ее не помню!» Она взглянула на него хмуро, словно решив, что ослышалось. «Я совсем не помню свою жену», — настаивал Далинар. «Не знаю, как она выглядела. Ее портреты для моих глаз — расплывчатые пятна. Ее имя у меня отнимают всякий раз, когда оно звучит, как будто кто-то его вырывает». Я не помню, что мы друг другу сказали, когда впервые встретились. Я даже не помню, как увидел ее на Перу в тот вечер, когда она впервые приехала. Все как в тумане. Я помню некоторые события, связанные с моей женой, но никаких фактических деталей. Все просто исчезло. не приподняла пальцы защищенной руки к губам, и от того, как ее лоб сморщился от беспокойства, он решил, что выглядит, должно быть, испытывающим мучительную боль. Князь упал в кресло напротив нее. «Алкоголь?» — тихо уточнила Навани. и «Еще кое-что». Она выдохнула. «Старая магия! Ты сказал, что знаешь и свой дар, и свое проклятие!» Он кивнул. «О, да, Ленар!» «Люди косятся на меня, когда звучит ее имя», — продолжил он. И «Я вижу в их взглядах жалость. Они видят мое каменное лицо и думают, что я прячу истинные чувства. Они видят скрытую боль, тогда как на самом деле я просто пытаюсь не запутаться. Трудно следить за разговором, когда половина из него постоянно ускользает из твоей головы. Навани, может быть, я в конце концов ее полюбил, не помню. Ни одного момента близости, ни ссоры, ни единого слова, которое она могла бы мне сказать когда-нибудь. Она ушла, оставив мусор, который портит мою память. Я не помню, как она умерла. Кое-что все же знаю, ведь в тот день происходили разные события, не связанные с ней. Что-то о восстании в городе, поднятом против моего брата. Потому моя жена и оказалась в заложницах. Это и долгий одинокий марш в сопровождении лишь ненависти и азарта. Эти эмоции он помнил живо. Он отомстил тем, кто отнял у него жену. Нава не опустилась на сиденье рядом с далинором, положив голову на плечо. Хотела бы я создать фабриаль, прошептала она, который избавлял бы от такой боли. Думаю, думаю, ее потеря причинила мне ужасную боль, прошептал Далинар. Из-за того, к чему она меня принудила. Мне остались лишь шрамы. Как бы там ни было, на воне я хочу, чтобы у нас все получилось правильно. Никаких ошибок. «Мы все сделаем как надо, с клятвами, которые я принесу тебе перед кем-то. Всего лишь слова. Прямо сейчас слова — самое важное в моей жизни». Она приоткрыла рот. «Элокар? Я бы не хотел ставить его в такое положение». «Иностранный священнослужитель? Азирец, может быть? Они почти воренцы?» Это было бы равносильно объявлению себя юритиком Я так далеко не зайду. Не стану бросать вызов воренской церкви». Он помолчал. «Но «Ну вот обойти ее, возможно, сумею». «Что?» — встрепенулась Навани. Он поднял взгляд к потолку. «Мы можем пойти к тому, кто наделен больше властью, чем они». «Хочешь, чтобы нас поженил Спрэн?» Она крайне изумилась. Прибегнуть к помощи священника-чужестранца было бы ересью, но к помощи Спрена нет. «Буря-отец — самое живое, что сохранилось от чести», — пояснил Далинар. «Он обломок самого всемогущего и похож на Бога более всех, кто нам известен». «О, я не возражаю. Я бы позволила избитой с толку поженить нас». Просто это немного необычно. Это лучшее из того, что мы можем получить, если предположить, что он согласится. Далинар посмотрел на Навани, потом поднял брови и пожал плечами. Ты делаешь мне предложение? э э да. Даллинар Халин, ты, конечно, мог бы подыскать кого-нибудь получше. Он положил ладонь ей на затылок, прикоснувшись к черным волосам, которые она оставила распущенными. «Лучше тебя, Анавани». «Нет, не думаю, что я бы смог». «Не думаю, что хоть какому-то мужчине в этом мире однажды повезло больше, чем мне». Она улыбнулась, и ее единственным ответом стал поцелуй. Даллинар, на удивление, сильно нервничал, когда несколько часов спустя ехал на одном из странных фабриалевых лифтов у Ритеру. Крыши башни. Лифт напоминал балкон, один из многих, что выходили на огромную открытую шахту в центре Уритеру. Колоннообразное пространство, шириной сбальный зал, тянущийся от первого этажа до последнего. Ярусы города с запада выглядели круглыми, на самом же деле края нижних уровней с обеих сторон сливались со скалами, а верхние этажи вздымались над ними, сохраняя восточную стену плоской. Комнаты, выходившие на эту сторону, имели окна с видом на изначалье. А здесь, в центральной шахте, окна составляли одну стену. Чистую, единую, целую стеклянную панель высотой в сотни футов. Днем солнечный свет через стекло заливал шахту, теперь сквозь нее проникал ночной мрак. Балкон неуклонно полз вверх по вертикальной траншеи в стене. Его сопровождали Адалин. Ренерин, несколько охранников и Шаллан-Давар. не уже ждала их. Все замерли на противоположной стороне кабины подъемника, предоставив Далинору возможность думать. И нервничать. С чего вдруг великий князь так разнервничался? Он едва сдерживал дрожь в руках, вот же буря. Можно подумать, он какая-нибудь девственница? укутанная в шелка, а не генерал весьма зрелых лет. Глубоко внутри его что-то загрохотало. Бурятец соглашался отвечать, за что Далинор был ему благодарен. «Я удивлен», — прошептал он, обращаясь к Спрену, — «что ты так охотно согласился». «Благодарен, но все же удивлен». «Я чту все клятвы», — ответствовал Бурятец. А как насчет глупых клятв, данных поспешно или по неведению? Глупых клятв не существует. Все они — то, что отличает людей и истинных спренов от животных и низших спренов. Знак разума, свободной воли и выбора. Далинор поразмыслил над этим, и обнаружил, что не удивлен таким мнением. С полагалось во всем доходить до крайностей. Они были силами природы, но неужели так считал и сам Честь всемогущий? Балкон неумолимо продвигался к вершине башни. Лишь несколько лифтов из многих десятков все еще работали. В те времена, когда у ритеру процветал, они бы двигались все сразу. Они проезжали неисследованные уровни один за другим, И это беспокоило Далинора. Сделав эту крепость своей, он как будто разбил лагерь в неизведанных краях. Лифт наконец достиг верхнего этажа, и охранники поспешили открыть ворота. В последнее время их брали с 13-го моста. Четвертому князь определил другие обязанности, считая мостовиков слишком важными для простого охранного дежурства, раз уж теперь они были близки к тому, чтобы стать сияющими. Все больше тревожись Далинар первым двинулся мимо нескольких колонн, украшенных символическими изображениями орденов сияющих, поднялся по лестнице и через люк в потолке вышел на самую крышу башни. Хотя каждый ярус был меньше предыдущего, крыша все-таки имела более ста ярдов в ширину. Здесь было холодно. Но кто-то приготовил жаровни для тепла и факелы для освещения. Ночь была поразительно ясная, и высоко в небе спрены звезд кружились, рисуя далекие узоры. Далинар не знал, как быть с тем, что никто, даже его сыновья, не стали докучать расспросами, когда он объявил о намерении жениться посреди ночи на крыше башни. Князь отыскал взглядом на и был потрясен тем, что она где-то раздобыла, традиционный венец невесты. Сложный головной убор из нефрита и бирюзы дополнял ее свадебное платье. Красное, на удачу, расшитое золотом и гораздо более свободного покроя, чем хава с широкими рукавами и изящно не складками. Стоило ли Даллинору разыскать какую-нибудь более традиционную одежду для себя самого? Он вдруг почувствовал себя пыльной, пустой рамой, которую повесили рядом с роскошной картиной Навани в полном свадебном облачении. Рядом с нею стоял напряженный Элокар в парадном золотом кителе и свободной юбке Такома. Король выглядел бледнее обычного вследствие неудачного покушения во время плача, после которого он едва не истек кровью. В последнее время Элокар много спал. Хотя они решили отказаться от традиционной алитийской свадьбы, кое-кого все же пригласили. Свет лорда Аладора с дочерью, и его любовницу, Калами и Тешев в качестве свидетельниц. Он почувствовал облегчение, увидев их там. Князь боялся, что Навани не сможет найти женщин, согласных заверить брак по всем правилам. Горстка офицеров и письмоводительниц Далинера завершали небольшую процессию. На самом краю толпы, собравшейся между жаровнями, он с удивлением заметил знакомое лицо. Кадаш, ревнитель, откликнулся на просьбу и пришел. Его покрытое шрамами бородатое лицо не выглядело довольным, но он пришел. Хороший знак. Возможно, на фоне остальных событий женитьба великого князя на своей овдовевшей невестке не вызовет слишком большого ажиотажа. Даллинар подошел к Навани и взял ее за руки. Одна пряталась под рукавом, другая была теплой на ощупь. «Выглядишь потрясающе!» — прошептал он. «Где ты все это нашла?» «Дай мне полагается быть готовой ко всему». Далинар посмотрел на Элокара, который склонил перед ним голову. «Это еще сильнее испортит наши отношения», — подумал князь, читая те же чувства на лице племянника. Гавилру бы не понравилось, как обращаются с его сыном. Хоть Далинар и действовал из лучших побуждений, он отодвинул парня в сторону и захватил власть. Время, на протяжении которого Элокар приходил в себя после ранения, ухудшило ситуацию, ведь великий князь привык принимать решения самостоятельно. Однако Даллинар солгал бы самому себе, сказав, что именно с этого все и началось. «Его поступки были совершены на благо Олеткара, на благо самого Рошара» но это не отменяло того факта, что шаг за шагом он узурпировал престол, несмотря на то, что все это время заявлял, будто не собирается этого делать. Продолжая держать Навани одной рукой, Далинар положил другую на плечо племянника. — Прости, сынок. — Дядя, ты вечно извиняешься, — бросил Эллокар. Это тебя не останавливает, но, полагаю, и не должно. Твоя жизнь состоит из решения о том, что тебе нужно, и действий, направленных на то, чтобы это заполучить. Нам всем стоило бы у тебя поучиться, если бы мы только сумели придумать, как поспевать за тобой». Даллинар поморщился. «Мне есть о чем с тобой поговорить, о планах, которые ты мог бы оценить. Но этой ночью я прошу только твоего благословения, если ты в силах его дать». «Это сделает мою мать счастливой», — ответил Элокар. «Ну и ладно». Элокар поцеловал мать в лоб, а затем покинул их, шагая по крыше. Сначала Далинар встревожился, что король уйдет совсем, но он остановился рядом с одной из отдаленных жаровин и принялся огреть руки. «Что ж», — произнесла Навани, — «не хватает только твоего спрена. Если он собирается...» Ветер ударил по вершине башни, принеся с собой запах недавнего ливня, мокрого камня и сломанных ветвей. Навняхнула и прижалась к далинуру. В небе возникло нечто. отец объял все. Он был лицом, которое тянулось от горизонта до горизонта и надменно взирало на людей. Воздух сделался странно неподвижным, И все, кроме вершины башни, как будто исчезло. Они словно выпали в некое место за пределами времени как такового. Светлоглазые охранники одинаково зашептались или вскрикнули. Даже Далинар, который этого ожидал, против собственной воли отступил на шаг. И ему пришлось побороть желание съежиться перед Спреном. «Клятвы!» — пророкотал буря отец. Это душа праведности. Если вам суждено пережить грядущий ураган, клятвы должны направлять вас. Бурятец. Я близко знаком с клятвами, крикнул Далинор в ответ. Как ты и сам знаешь. Да. Ты первый. «За тысячу лет кто сковал меня узами!» Каким-то образом Даллинар почувствовал, что Спрен переключил внимание на Навани. «А вот ты! Клятвы для тебя что-нибудь значат!» «Правильные клятвы!» — подтвердила Навани. «И в чем ты клянешься?» «Этому мужчине!» «Клянусь, ему и тебе, и любому, кто захочет услышать, «Даленархалин мой, а я его!» «Ты уже нарушала клятвы!» «Все люди их нарушали», — ответила Навани с непокорным видом. «Мы слабые и глупые. Эту я не нарушу!» Таков мой обед. Буря отца, похоже, ее слова удовлетворили, хоть они и были далеки от традиционной свадебной клятвы о лете. Узакователь! Я даю такую же клятву, — сказал Далинар, взяв Навани за руку. Навани, Халин моя, а я ее. Я люблю эту женщину. «Да будет так!» Далина рождал грома, молний, каких-то победных фанфар в Поднебесье. Вместо этого завершилось безвременье. Ветер стих, буря отец исчез. Над головами собравшихся гостей вспыхнули дымчато-голубые кольца, спрены благоговения. С Навани все было иначе. Вокруг ее головы кружились «Золотые огни спренов славы!» Поблизости Сибариаль потер висок, словно пытаясь понять, что же он такое увидел. Новые охранники Далинора выглядели обессиленными, как будто на них навалилась внезапная усталость. Адалин, не изменяя себе, испустил радостный возглас. Он подбежал сопровождаемой спренами радости в виде синих листьев, которые едва поспевали следом. Он от души обнял далинора а за ним Навани, Реннерин последовал за братом более сдержанный, но, судя по широкой улыбке, в той же степени довольный. Все стремительно закрутилось. Он пожимал руки, говорил слова благодарности, настаивал на том, что подарки не нужны, поскольку они опустили эту часть традиционной церемонии. Все выглядело так, словно волеизъявление изъявления буря отца было достаточно, чтобы все с ним согласились. Даже Элокар, невзирая на обиду, обнял мать и похлопал Далинора по плечу, прежде чем уйти вниз. Остался только Кадыш. Ревнитель ждал до конца. Крыша пустела, а он стоял, скрестив руки на груди. Далинору всегда казалось, что Кадыш в своих одеяниях выглядит неправильно. Хотя он носил традиционную прямоугольную бороду, Далинор видел в нем не ревнителя. Кадаш был солдатом, худощавым, с проницательными светло-фиолетовыми глазами, и в его движениях крылась опасность. Кривой старый шрам огибал его бритую голову, пересекая макушку. Может, теперь Кадаш и посвятил свою жизнь миру и служению. Но молодость он потратил на войну. Далинар прошептал обнадеживающие слова Навани, и она оставила его, чтобы спуститься на уровень ниже где приказала приготовить угощение. Далинор, ощущая уверенность, подошел к Кадашу. Его переполняло удовлетворение от того, что наконец-то удалось совершить поступок, который он так долго откладывал. Он был женат на Навани. Князь с юности считал, что никогда не испытает такой радости и о подобном исходе не позволял себе даже мечтать он не собирался извиняться ни за это ни за нее свет лорд тихо проговорил кадаш формальности старый друг хотел бы я находиться здесь только как старый друг мягко сказал кадыш "Далинар, мне придется об этом сообщить жрецы не обрадуются они разумеется не станут отрицать мой брак Раз уж его благословил сам Буре отец Спрэн, ты ожидаешь, что мы признаем власть Спрена? Он то, что осталось от всемогущего. далинар это богохульство, произнес Кадаш голосом, исполненным боли. Кадаш, ты же знаешь, что я не еретик. Ты сражался, бок о бок, со мною. Это должно меня успокоить. Воспоминания о том, что мы сделали вместе? Я оценю человека, которым ты стал, и не надо напоминать мне о человеке, которым ты когда-то был». Далинар помедлил с ответом, и из глубин его памяти поднялся образ, о котором он не думал уже много лет. Этот образ его удивил. А откуда он взялся? Князь увидела окровавленного кадыша, который стоял на коленях, и его тошнило, пока желудок не опустел. Закаленный боями солдат столкнулся с чем-то настолько мерзким, что даже он был потрясен. На следующий день Кадыш бросил армию и ушел в ревнительство. «Разлом!» — прошептал Далинар. «Раталас! Не надо ворошить темное прошлое!» — отрезал Кадыш. Далинар, дело не в том дне. Дело в сегодняшнем дне и в том, что ты распространял среди письмоводительниц. Все эти разговоры о вещах, которые ты увидел в бреду...» «Святые послания», — возразил Далинар Холодея, «отправленные всемогущим». «Святые послания, утверждающие, что всемогущий мертв, парировал кадыш» прибывшие накануне возвращения, приносящих пустоту? «Да, Ленар, разве ты не видишь, как это выглядит? Я твой ревнитель, строго говоря, твой раб. И да, пожалуй, все еще твой друг. Я пытался объяснить советам в Харбранте и в Якевиде, что у тебя благие намерения. Я говорю ревнителям из святого Анклава, что ты опираешься на те времена, когда сияющие рыцари были чисты, и еще не пали жертвой порока. Я говорю им, что у тебя нет никакой власти над этими видениями. Но Даллинар, все это было до того, как ты начал вещать, будто всемогущий умер. Они и так достаточно разозлились, а тут ты взял и бросил вызов традициям. Плюнул ревнителям в лицо. Лично я не считаю важным то, что ты женишься на Навани. Этот запрет, несомненно, устарел». Но то, что ты натворил этой ночью...» Далинар протянул руку к плечу Кадыша, но ревнитель отстранился. «Старый друг», — мягко проговорил Далинар: — «может, честь и умер. Но я почувствовал что-то еще, что-то более возвышенное, тепло и свет. Дело не в том, что Бог умер, а в том, что...» Всемогущий никогда им не был. Он изо всех сил старался направлять нас, но был самозванцем, или, может быть, посредником. Существом в чем-то похожем на Спрена. У него были силы божества, но не было божественного происхождения. Кадаш в ужасе уставился на него. «Прошу тебя, Далинар. Никогда не повторяй того, что ты сейчас сказал. Думаю, я смогу объяснить всем, что сегодня произошло. Наверное. Но ты, кажется, не понимаешь, что находишься на борту корабля, который едва держится на воде во время бури, и при этом настаиваешь, что надо сплясать джигу на носу. Кадаш, я не стану умалчивать правду, если она мне известна. — твердо заявил Далинар. «Ты только что видел, что я в прямом смысле скован со спреном клятв. Я не посмею лгать. Не думаю, что ты бы солгал, но, полагаю, ты способен ошибаться. Не забывай, что я там был. Ты не непогрешим». «Там?» — подумал Далинар, Когда Кадыш попятился, поклонился, а потом повернулся и ушел. Что он такое помнит? О чем не помню я? Далинар проследил взглядом за уходящим ревнителем. Наконец покачал головой и отправился на полуночное пиршество, намереваясь покончить с ним при первой же возможности. Он хотел остаться наедине с Навани. Своей женой.